В медицине принято считать, что в результате обследования пациенту должен быть поставлен диагноз по мере возможности, а с установлением этого диагноза принимается важное решение ин пункто по поводу прогноза и лечения. Но в психотерапии все по-иному. Диагноз мало для нее значит, поскольку он позволяет лишь более или менее удачно назвать невротическое состояние и мало что дает Пункту прогнозы и терапии. В отличие от остальной медицины, где за установлением диагноза, можно сказать, логически следует специфическое лечение и относительно верный прогноз, диагноз психоневроза показывает всего лишь, что больному должна быть прописана психическая терапия. Прогноз же в психотерапии ни в коей мере не зависит от диагноза. Не буду скрывать также, что классифицировать неврозы весьма сложно и вряд ли возможно сейчас сделать это удовлетворительно, и хотя бы поэтому специфический диагноз крайне редко означает что-либо действительное. Вообще диагноз «психоневроз» в отличие от диагноза «любой болезни тела» вполне достаточен и не значит ничего большего. Я давно не обращаю внимания на специфическую диагностику неврозов и часто сталкивался с трудностями, когда люди, слишком доверяющие словам, просили меня поставить им специфический диагноз. Греко-латинские гибриды, использующиеся для этого, все еще имеют приличную рыночную стоимость и поэтому порой оказываются незаменимыми. Во-вторых, громкий и впечатляющий диагноз невроза всего лишь видимость. Но отнюдь не действительный психотерапевтический диагноз, который тоже лишь выглядит таковым, но имеет не медицинский, а психологический характер. Чаще всего такой диагноз скрывают от больного из тактических соображений. Он устанавливается не для того, чтобы его назвать, а для того, чтобы указать дальнейший путь лечения самому врачу. Подобные диагнозы вряд ли можно передать посредством звучной научной латинской терминологии, скорее для них используются. Обиходные выражения, которые вполне удовлетворяют психотерапевтов, обозначая существенное для лечения положение вещей. Я имею в виду именно психологическую, но отнюдь не клиническую картину болезни. В самом деле мало кому из людей, страдающих истерией, неврозом страха или фобии, понравилось услышать от терапевта наряду с более важными констатациями, что он, например, «фис апапа папенькин сынок. Но именно такой диагноз открывает нам, что лежит в основе невроза и с какими трудностями мы сможем встретиться в процессе лечения. Поэтому клиническая картина в психотерапевтической диагностике значит гораздо меньше, чем содержательные комплексы. Диагноз комплекса помогает сформулировать те факты, которые клиническая картина скорее скрывает, чем выявляет. Психологическая диагностика стремится к диагнозу комплекса и тем самым к формулированию фактов, которые в большей степени утаиваются, нежели выявляются в клинической картине. Подлинную причину болезни можно увидеть именно в комплексе, представляющем собой относительно автономную психическую величину. Суть в том, что он не включается в систему сознания и при этом успешно сопротивляется волевым усилиям. Этот факт доказывается экспериментально, и в нем коренятся причина давно известного воззрения, согласно которому психоневрозы и психозы — суть страсти, потому что неискушенному взгляду кажется, что комплекс, центр управления, такой же, как и я.